Глава 428. Новый уровень мастерства Раскаленный песок, горячий и сухой воздух, а также острое желание поскорее окунуться в объятия прохлады, вновь приветствовали ворона. Но и в этот раз не было никаких ограничений, подобных тем, с которыми он когда-то столкнулся в испорченном склепе. Сейчас у него имелись и цель, и доступ к инвентарю с едой и водой. А также возможность в любой момент вернуться в реальность. Этого хватало, чтобы не чувствовать угнетения и безысходности, которые являлись его спутниками при прохождении испытания на силу воли. Правда, отсутствие ограничений компенсировалось наличием монстров. Ему не хотелось с ними сталкиваться, ведь не только уровень этих тварей становился серьёзным препятствием для их убийства, тратить на это время тоже было не в его интересах. Даже не будь у него проблем с внезапным похищением Роуль, он бы не стал использовать их для прокачки уровня, так как это было бы слишком медленно. Вести сюда солдата или друзей для совместной охоты тоже не стоило, потому что у них всего одна жизнь, и если не будет уверен в том, что они смогут выжить, Уилл не станет бессмысленно рисковать. Продолжая осторожно передвигаться вперёд, поочерёдно используя то крылья, то ноги, Ворон поглядывал на карту, чтобы случайно не сбиться с пути. Делая небольшие перерывы для того, чтобы изучить местность, парень не терял терпеливой сосредоточенности. Но когда треть расстояния уже была пройдена, тревога постепенно начала усиливаться. Мысль о том, что наемники выбрали иную траекторию для возвращения, билась на краю сознания все сильнее и сильнее, пока еще один день спустя и вовсе не превратилась в убежденность. «Да твою ж мать!» Настроение парня было паршивым. Если бы, уходя на задание, он хотя бы на миг предположил подобный исход и удосужился снабдить роль бусины калиоты, то шансов отоскать противников было бы больше. Но сейчас разбойник мог рассчитывать только на удачу и свои аналитические способности. Надя, очередной участок земли без монстров, он вновь остановился и не особо надеясь на результат, всё же стал пристально оглядывать местность, стараясь заметить хоть что-то, что выбивалось бы из общей картины. Песок, песок и снова песок. Ничего нового, никаких следов. В который раз, активировав форму золотого дракона, парень уже стал раздумывать над тем, куда двигаться дальше. Когда что-то в поле его зрения блеснуло, и зная, что это может означать только одно, Ворант прищурился, осматривая землю перед собой. Вновь что-то мелькнуло, и сделав три шага по диагонали, разбойник присел, но увидев то, на что среагировала его форма дракона, нахмурился, пока парень не расчистил его от песка. Неприметный треугольник ткани, торчавший на сантиметр из-под земли, оказался одеждой мёртвого мужчины, которого погребло под песками. Но, судя по состоянию трупа, тот умер недавно, вероятно, день или 2 назад. Откопав тело полностью, парень осмотрел его в надежде понять, мог ли тот быть одним из наёмников, но кроме нескольких золотых, которые, видимо, и стали маячком для его облика дракона, больше ничего не получил. А, система не дала подсказки тогда. Парень уже собирался использовать свой козырь, глаза истории, но вовремя остановился. Даже если он действительно нападет здесь на след, то откат навыка не позволит ему проследить путь наемников. Размышляя об этом, парень достал блокиратор и, вновь обдумывав все как следует, вздохнул. Это был единственный выход, иначе он может потерять не только роль, но и шанс на получение чертежа и рецепта блокиратора. «Выберите навык для блокировки». Глаза. Хм. Очередная мысль проскочила в голове. А что если, вспомнив о недавно полученном бонусе, разбойник решил, что это подходящий случай, и, выбрав Глазами истории, использовал на нём повышение ранга мастерства, после чего, открыв его описание, оценил изменения. Глазами истории. Ранг уникальный. Активный навык Подмастерье временно длительность 24 часа. Описание: Позволяет вам заглядывать в прошлое и перемещаться в нём. Вы не сможете ничего изменить, взять вещи или оставить свои. Радиус перемещения 100 м. Требуется 50 очков влияния один день из прошлого. Перезарядка 13 дней. Неплохо, цена, разумеется, увеличилась, но с этим не было проблем. Ворон облегчённо кивнул самому себе, понимая, что его действия не оказались напрасными. Хоть расстояние в 100 метров и было небольшим, так как стоя на месте он мог бы разглядеть всё и на большей дистанции, но возможность проходить сквозь любые препятствия была бесценна. Теперь ему не надо подбирать точное время или искать нужный ракурс. Всё стало намного проще. Что ж, надеюсь, времени использования хватит для того, чтобы улучшить этот навык до подмастерья. Воран достал блокиратор и больше не тратя времени, использовал его. Выберите навык для блокировки. Глазами истории. Предмет израсходован. Выбрав вчерашний день, Ворон стал торопливо просматривать происходящие здесь события, но, не найдя того, что искал, перешёл на 2 дня назад, получив соответствующее уведомление от системы. Хм. Несмотря на песчаную бурю, что застилала глаза, он среди ветров всё же услышал голоса, и сердце учащённо забилось. Возможно, это были те, кого он искал. Голоса становились всё ближе и ближе, пока Пари наконец не заметил группу людей. Когда те попали в его поле зрения, и разбойнику виделся скованный цепями Роль и Лакаса, чьи раны не внушали спокойствия, он смог облегчённо вздохнуть. Кажется, не всё было потеряно. Судя по всему, он не сдался без боя. Подлетев поближе и поглядев в тяжёлые раны старейшины, Воран сосредоточился на происходящем. Этот монстр будет сложно, но не невозможно. который раз отмотав время назад, парень пристально рассматривал всё под различными углами, стараясь ничего не пропустить, и вскоре заметил кое-что интересное. Пусть дух пустыни не представлял опасностью для хорошего воина, но его тело в купе со способностью к сокрытию и псевдобессмертием делало его ужасающим противником. По своей сути, дух был песчаным големом, который в любой момент мог рассыпаться и создать новое тело, на котором отсутствовали любые полученные раны. Пустыня была их территорией, и в ней эти монстры чувствовали себя как рыба в воде. Неудивительно, что парню предлагали бежать как можно быстрее при встрече с этими существами. Тем не менее, сейчас ситуация была иная. Являясь лишь наблюдателем и обладая способностью перематывать время, как ему вздумается, разбойник сумел заметить то, на что он даже с развитым сознанием мог бы не обратить внимания, если бы сам сражался с монстром, а именно способ трансформации голема и, возможно, причину, по которой тех считали непобедимыми. Каждый раз, когда атака должна была стать смертельной для духа, тот рассыпался, тем самым маскируя свою истинную сущность, а именно ядро, имевшее форму сгустка энергии. Едва заметное, бледное, но всё же видимое, пряча его в песке и перебираясь под землёй, тот воспроизводил свою копию, создавая иллюзию бессмертия. И это ощутимо давило на волю его противников. Что ж, надеюсь, это мне поможет. Почерпнув важной для себя сведения, Уилл покинул прошлое и, посмотрев туда, куда спасаясь от врага, убежали наёмники, двинулся вперёд. Гонка во времени началась. Роул, окружённая оставшимися от отряда наёмниками, тихо сидела в углу пещеры вместе с бессознательным Лакасом, слушая, как похитители обсуждают дальнейшие действия и думала о своей судьбе. Не успела она толком отойти от предательств, сражений и последствий пробуждения, как вновь оказалась в смертельно опасной ситуации. Но только если раньше она могла хоть как-то контролировать свою судьбу, то сейчас с первым уровнем оставалось лишь ожидать удобного случая, чтобы сбежать. Из всей группы похитителей остались только пять человек. Раненый лидер, маг, один лучник и два мечника. Встреченный ими дух пустыни был настойчив в своем преследовании. И глядя на состояние наёмников, девушка мысленно желала им поскорее сдохнуть. Хотя куда мне бежать-то, вспоминая увиденных за всё время нахождения в пустыне монстров, она лишь горько вздохнула. Но это всяко лучше, чем прожить остаток жизни в рабстве. Она была принцессой и не могла допустить даже мысли, чтобы кому-то служить. Роль была полна решимости умереть, если такой шанс подвернётся, но чёртов Мак казалось, следил за ней. Даже в полубое этот находился рядом, словно оберегая её. Один из его товарищей, которого он мог спасти, если бы сосредоточился на бою, даже погиб из-за его чрезмерной опеки над девушкой, и это, честно говоря, пугало её. Тот вёл себя слишком странно. Роль, хм, вы наконец очнулись? Услышав слабый голос Лакоса, девушка вздохнула и продолжила: "Вы многое пропустили. Манеры и вежливость бывшей принцессы никуда не исчезли, и к этому мужчине она продолжала относиться уважительно, даже несмотря на столь удручающее положение дел. Где мы? Как долго я был без сознания?" Старейшина кряхтя поднялся и, оглядевшись по сторонам, посмотрел на коллегу по несчастью. Потратив 5 минут на рассказ и вкратце поведав о прошедших событиях, Роульс спросила: Как вы себя чувствуете? Ничего страшного, это просто последствия использования одного артефакта. Мужчина снова скривился от боли, но быстро подавил её и, взглянув в сторону наёмников, вдруг нахмурился и прошипел: "Кажется, эти ублюдки решили оставить нас здесь". Девушка также обратила внимание на движение пятёрки и не могла не вздрогнуть, так как ненавистный ей маг идя к ним начал читать какое-то заклинание. Как только он закончил произносить слова, камень и земля под ногами стали разжижаться, а их тела быстро погружаться в нее, словно желая похоронить пленников. «Вас стало слишком хлопотно и дорого охранять. Пока побудьте здесь». Закончив с этим, Эванс развернулся и бросил через плечо. Мы вернёмся через пару дней. И если вы вдруг всё же сможете выбраться, не советую покидать пещеру. Я оставил кое-какой сюрприз, который вам точно не понравится. Так что сидите и не дёргайтесь. На лицах Хроль и Лакаса, торчащих над землёй, отразился гнев, но оба промолчали, так как понимали, что разговаривать с этими мразями бесполезно. Наёмники ушли, оставив их одних в пустой пещере. Но каждый из них молчал, не предлагая каких-либо действий, понимая, что сбежать не выйдет. Скованные цепями и погружённые в землю, единственное, что они могли делать, надеяться на чудо. Только вот какое чудо сможет спасти их здесь?